Глава одиннадцатая. Ягодка созрела, птичка полетела. «Я что думаю, Михалыч?» – нарушил молчание Андрей. Он говорил и одновременно сжевал, отчего слова растягивались, мелись наскакивали друг на друга. «Совсем не дурно, если мы потусуемся в штабе. Мэрия теперь штаб обороны. Надо держать руку на пульсе и быть рядом с Яковлевичем, чтобы в удачную минуту напомнить о нашем плане. А она, поверь мне, настанет. Скоро!» Конечно, не все идет по задуманному, к этому надо быть готовым, но в целом мы движемся верным путем. Трудности настолько укрепляют, верно, Михалыч? Закаляют. А то, Андрей подмигнул, но не улыбнулся, как обычно. И этот мимический пас получился без подоплеки. Все равно, что пошевелил пальцем или зевнул. В последние дни он все меньше улыбался, выглядел усталым и озабоченным. Даже цвет лица стал темнее. К загару примешалась какая-то нездоровая серость. «Удивляюсь тебе, как ты все запоминаешь», — заговорил я. Даже слова мэра, насколько могу судить насчет оружия, повторил точь-в-точь. Точь. Да и вообще, столько всего помнишь. Взять те же координаты в Ливии, полки, аэродромы, Балтимор там, разные самолеты, роботы. «Ничего сложного», — Андрей провел языком по зубам. «Если память тренировать, она и не такое сможет». В авиаполку были обязательные курсы по расширению сознания и развитию памяти. У меня и так она была неплохая. Все дело в методике и тренировке. Мозги как мускулы, их надо качать, давать нагрузку. До контузии этих мускулов у меня было поболее. На войне Андрей помолчал, взял со стола зубочистку, принялся ковырять в зубах. «Да. Что случилось?» Я приготовился слушать захватывающий рассказ о геройских подвигах, об ужасах и боли, о всём том, чего не показывают по телеку. «Ничего особенного», – начал Андрей без энтузиазма. «Меня сбили, попал в плен, бежал». Андрей замолчал. Я ждал продолжения, но его не последовало. Он посмотрел на часы. «Пора укладываться, Михалыч. Завтра вставать рано. Мэр нас ждёт в половине седьмого, да и день длинным выдался». Андрей встал, вышел в коридор. Я еще посидел минут пять. Хотелось курить, но не так сильно, как раньше. Достал пачку с оставшейся единственной сигаретой, посмотрел, смял и, без сожаления, выбросил в мусорное ведро, после чего тоже пошел укладываться. Будильник поднял нас в 6 часов. По дороге в штаб Андрей распорядился, чтобы я после обеда сходил на аэродром и пригнал внедорожник, если он все еще на месте, к нашему убежищу. Затем из-под сидения достал автомат и спрятал на чердаке за трубой. Складная лестница лежит за кроватью в детской, в квартире напротив. Без 15,7 мы были у штаба ополчения. Несмотря на ранний час, возле школы толпилось много народа. На стадионе стоял целый парк различного транспорта. По анклаву разносился гул двигателей, беженцев, все пребывало. Среди них выделялась группа фермеров, Они отличались от остальных крепостью тел, здоровым цветом кожи и молодостью. Среди них было четверо совсем юных парнишек и девушка лет 18, что большая редкость. На ребят оборачивались и провожали изумленными взглядами. Подростки казались напуганными, затравленно озирались по сторонам, держались кучкой под присмотром верзилы с красными щеками и с глазами на выкоте. Потом узнал «Ребят нашли в брошенной психбольнице». По всей видимости, ее бывшие пациенты, абсолютно не приспособленные к самостоятельной жизни. Правда, девушка оказалась беременной. Они ловили и ели крыс, хотя в подвале камбуза холодильник был забит консервами. Фермеры приехали на своих машинах. Автобус, четыре полных заправщика, самосвал с картошкой и крытый зил. С их слов, они из поселка Иловля, что в 150 километрах на юго-запад от Волгограда. Много добра бросили, собирались в спешке. В штабе ополчения я оказался не у дел, и мне ничего не оставалось, как выполнить поручение Андрея. Но прежде поинтересовался у него, можно ли поусердствовать прямо сейчас или дождаться установленного часа. Он отвел меня в сторону, сказал, что можно, если не привлекать внимание. Для пущей верности посоветовал пошататься по анклаву, посмотреть и позапоминать, что вокруг творится. сказал, если замечу слежку, сразу возвращаться, отдал мне свой пистолет. Я с трепетом принял оружие, убрал увесистый холодящий ладонь ТТ в карман, и мои треники с растянутой резинкой сползли с правого бедра. Андрей вытащил из шорт ремень, протянул мне, опоясавшись, я сунул пистолет за ремень под рубаху, как это делал он. Шел по улицам и чувствовал спиной твердость стали. осознавал свою убийственную силу и стал дольше обычного даже дерзко задерживать взгляд на полицейских. Один даже не выдержал моего натиска, отвел глаза. Я шел уверенной походкой, задирая подбородок, пока меня не остановили два детка в синих бейсболках при оружии и не спросили, к какому отряду я приписан и почему шатаюсь без дела. «А в чем, собственно, проблема?» – возмутился я. «Я из штаба, и у меня специальная...» Не успел договорить задание, как почувствовал, что пистолет выпал из-под ремня, заскользил по ноге и вывалился из брючины. С глухим железным брецанием он ударился об асфальт. Все посмотрели на него. Со стороны могло показаться, что я описался, и мы втроём рассматриваем конфуз. Полицейский, который обращался ко мне, прыснул в кулак. Второй улыбнулся и отвел взгляд. Сгорая со стыда, чувствуя, как лицо заливает краска, я быстро наклонился и поднял ТТ, сунул его в карман и держал в руке, чтобы он не оттягивал штаны. «В общем, сбор перед школой в девять ровно, потом стрельбы за станицей. Мы вас предупредили, гражданин». Говоривший козырнул мне двумя пальцами, стукнул каблуками, после чего, улыбаясь и переглядываясь, они пошли дальше по улице. С пылающими ушами я заскочил в ближайший подъезд. Затянул ремень так, что не вздохнуть, и с усилием просунул под него ТТ. Попрыгал. Пистолет держался крепко. Как сказал Андрей, некоторое время я кружил по анклаву, путал следы. Ближе к периферии людей встречалось все меньше. Но все равно, по сравнению с обычным течением жизни, когда на улице в полуденный зной, даже в центре редко кого увидишь, Попавшихся на глаза несколько человек сегодня на окраинах можно назвать столпотворением. Постепенно, за каулками, пустырями, огородами, я подошел к бетонному забору. Взглянув на часы, понял, что еще есть время. Зашел в ближайшее здание. Им оказалась ветеринарная лечебница. Здесь, как и везде, царили разруха и запустения. Пахло лекарствами, на полу валялись пожелтевшие банки, шприцы в упаковках, россыпь таблеток, кластеры, много пакетов из тонкого картона с отрезанным краем. Я осторожно перешагивал через поваленные стойки капельниц, обходил перевернутые стулья, под ногами хрустело битое стекло. Минуя распахнутую дверь, заглянул в кабинет с белыми стенами, с разводами, с плесенью под зарешеченным окном. У стеклянного шкафа на кафельном полу валялись медикаменты. Много пузырьков и ампул было разбито, словно их специально давили. Жидкости испарились, оставив на белой плитке желтые, коричневые и зеленоватые подтеки. Предположил, что среди хлама можно отыскать зеленку или йод. Подошел к шкафу и стал рассматривать уцелевшие на полках склянки. Времени было предостаточно, я не спеша брал их в руку, читал название, оставлял и брал следующий. Поднес к глазам очередной флакон, прочел на этикетке. Что-то шевельнулось в памяти. Где-то я встречал подобное название. «Капс». Я стал разбирать мелкий шрифт. Состав. Ортофосфорная кислота, серная кислота, вода. Сразу вспомнил. Точно. Этой отравой старик на ферме пытался нас опоить. Кислотное моющее средство для стерилизации емкостей, молочной посуды, помещений, наружных поверхностей оборудования. Прочитал я ниже. «Что же это?» Спросил я у тишины. Никакая не отрава, старик просто дезинфицировал чашки, а испугался он за трупы, что в ванной в сарае. Сам не стал пить потому, потому что не понял требования, не понял слов. Он испугался пистолета и побежал, черт, мои ладони вспотели. Медицинский запах, царивший внутри ветлечебницы, вдруг показался тяжелым и удушливым. Я поставил раствор на место и поспешил к выходу. Получалось, мы убили невиновного человека из-за дурацкого недоразумения. От этой мысли меня бросило в жар. Желая избавиться от гнетущих мыслей, широким шагом, едва не бегом я направился к забору, огораживающему анклав по периметру. С горем пополам перелез через бетонную секцию. Чтобы пистолет снова не вывалился, предусмотрительно переложил его в карман. Остальной путь через частный сектор и взлетное поле преодолел без приключений. В северной конечности аэродрома на опушке леса по кучке сухих веток и клея в высокой траве сориентировался. метрах в 100 глубже в ельнике нашел внедорожник под водительским сиденьем как и должно обнаружился автомат. доставать его не стал замкнул проводки под рулевой колонкой, как учил андрей завел двигатель, после чего выехал на бетонное полотно. Ещё издали заметил две светлые точки, двигающиеся в мою сторону. Я остановил машину, открыл двери, чтобы лучше разглядеть, встал на порог. По взлётке на скутерах ехали два человека. Тревожная мысль забилась в голове. Знать по мою душу. Заметили, что нет в штабе, кинулись искать. Заломили Андрею руки, припёрли к стенке, начали пытать. Понятное дело, он им ничего не сказал. Ему ввели сыворотку правды и вытянули необходимую информацию. Приложив к колбу руку козырьком, еще минуту вглядывался в приближающиеся фигуры. Убедившись, что они никуда не сворачивают и едут прямо ко мне, быстро залез в машину, захлопнул дверь, дрожащей рукой врубил передачу и утопил педаль газа в пол. Резко крутанул руль. Подпрыгивая на неровностях, внедорожник помчался наискосок через заросшее поле. Высокая трава шуршала под днищем, хлестала по бамперу. Радиаторной на решетке, сплошной размытой полосой проносилась мимо окон. Машина ревела и мчалась напролом, оставляя за собой широкую колею. Через метров триста я выскочил на смежную полосу. В мгновение пересек ее и опять нырнул в заросли. За высокой травой не видел своих преследователей. Остановиться и осмотреться не было времени. Жуть, как боялся оказаться в лапах охранки. Я летел, сломя голову, пока не выскочил на третью, запасную полосу. С визгом резины о бетон вырулил на бетонное покрытие и в следующую секунду уже мчался, все набирая скорость. На лбу выступило испарина, сердце молотило отбойником, я громко сопел и кидал затравленный взгляд на зеркала заднего вида. Все ждал, когда же из зарослей появятся мотоциклисты. Мчался, пока не закончилась полоса, а преследователи так и не показались. Немного успокоившись, скинул газ и переосмыслил ситуацию. «Блин, горелый, они ехали не за мной!» Оторвал от руля окостенелые руки, поднес к лицу. Пальцы мелко дрожали. Я улыбнулся своей паранойи, выдохнул, аккуратно свернул на грунтовую дорогу. Ехал через частный сектор к поселению. Вспугивал ревом мотора ворон, хозяйничающих на заросших огородах. И все думал о происшедшем. Ворота КПП были нараспашку. На перекрёстке едва не врезался в самоходку на гусеничном ходу. Я был ошарашен. То малолитражку днём с огнём не встретишь, то чуть ли не танк раскатывает по улицам. Выседающий на башне старик в танкистском шлеме с голым торсом, весь перепачканный то ли в саже, то ли в масле, погрозил мне кулаком. Соблюдая правила и не разгоняясь свыше 40 километров, я, наконец, подогнал внедорожник к кирпичному дому. Заглушил мотор, осмотрелся. Убедившись, что поблизости никого нет, вытащил из-под сидения автомат. Вылез из машины и шмыгнул в подъезд. Вбежал по скрипучим ступеням на второй этаж. Из-под кровати в детской достал раздвижную алюминиевую лестницу. Тут же с подушки сдернул наволочку, скомкал, сунул в карман. По лестнице через люк забрался на чердак. В полумраке, наклоняясь под стропилами, перешагивая через балки, добрался до трубы. Раскопал в опилках небольшое углубление, вытащил из кармана наволочку, завернул автомат, положил его в ямку и засыпал, тщательно замаскировав место. Под крышей было жарко и душно. Чувствуя, как на потное лицо налипает пыль, поспешил обратно к люку. В штаб вернулся к половине второго, рассчитывая пообедать с Андреем. От охранника узнал, что Андрей с мэром и еще несколькими советниками уехали на аэродром. Пришлось идти в столовую одному. Свернув за угол, я остолбенел. Длинная очередь тянулась вдоль витражных окон общепита и дальше вдоль домов еще метров двести. В основном она состояла из беженцев. Грязные, в пыльных одеждах, усталые, они разительно отличались от местных пенсионеров. Голодные люди то и дело высовывались из вереницы посмотреть, как близко продвинулись к входу, из которого доносился аромат еды и звон ложек о миски. Мимо проехал армейский тентовый грузовик, извергая облака дыма. Кругом были люди. Они напомнили мне прошлые времена. Я закрыл глаза, прислушиваясь к шуму многолюдного города. Постоял так несколько минут, пытаясь воскресить в памяти картины былого. Ничего не вышло. Груз проблем и тревожные мысли не позволили занырнуть за реальность. Я развернулся и побрел по улице, не имея конкретной цели. Рассматривал прохожих, удивлялся, насколько изменился анклав. Он словно ожил, как пересохшая канава по весне забурлила талой водой. Будучи уже дома, сидя на табуретке за столом, подносил ко рту кусок консервированного цыпленка, когда с улицы раздались выстрелы. Я закрыл рот, положил еду обратно на тарелку, подошел к окну, распахнул фрамогу. Резкие, громкие, раскатистые звуки доносились со стороны станции, а спустя несколько минут прогремел взрыв. Стекла задребезжали. Как предупреждали полицейские, на пустыре за железнодорожной станцией проводились учебные стрельбы. Без четверти семь пришел Андрей. Пока он умывался, я открыл его любимые маринованные огурцы, Вскрыл последнюю упаковку с беконом, достал банку пива. Все думал, стоит ли рассказывать об открывшихся обстоятельствах по убийству старика-фермера. Взглянув в усталые глаза Андрея, равнодушно взирающие на день и меня в нем, решил повременить. Он отказался от моих угощений. На стол водрузил пакет, как выразился, с пайкой. В целлофановом мешке оказались свежие огурцы, помидоры, пучок укропа, с десяток яиц и вяленое мясо оленины. А еще там была бутылка столичной. Водку я не пил уже года три. Она стала таким же дефицитом, как оружие и бензин. Мэр любит своих подданных». Андрей криво усмехнулся. Сел на стул, выдернул из пучка укропа веточку, сунул в рот. Пережевывая зеленушку, сказал. «Летали на юг. Эти твари уже под Харьковом. Лицо его стало серьезным и мрачным». За двое суток прошли почти 170 километров. Это значит, они будут здесь через 57 часов, плюс-минус 4 часа. Идут прямо на нас, по следам беженцев. Кстати, за штурвалом был наш общий знакомый, Шурум. Неплохо так рулит». «Мэр мне...» Андрей стукнул кулаком в ладони, усмехнулся. «Пистон вставил за выброшенные сиденья. Представляешь, жопу его прихвостнем опустить, видите ли, некуда». «Говорю, на пол садитесь, господа, не провалится. Так вот, пролетели низко, разглядели этих безголовых уродов. «И как они?» – вырвалось у меня нетерпеливо и громко. «Жуть! Размером где-то с ротвейлера, на огурец похожи. Бегают на четвереньках и прыгают, скажу тебе, не кисло. Кидались на самолет, отрывались от земли метров на пять. Пасти на все брюхо, глаз не видно, но двигаются как зрячие». Без хвостов, хребет сильно выпирает. Шурум посадил самолет позади потока, у поселка, который только что выжрали. Слили с лажки немного бензина, заправили бортовой фиат, который нашли там же в гараже. Догнали хвост. Парнишка со снайперки ранил одну тварь в ногу. Как она завертелась, ты бы видел, елой. Вцепилась себе в ляжку и давай рвать. Кровища какая-то черная, во все стороны хлещет. Она словно боли и не чувствует, рвет мышцы, сухожилия. Мы подъехали, она к нам на крышу запрыгнула. Пришлось ее сбросить и немного придавить. Тварина и тогда не успокоилась. Ползет к нам, зубами клацает. Щупальца вокруг пасти, как черви на крючке, извиваются. Кожа тонкая, в жилах, в стяжках, в узлах. Местами клоками слезает. То ли линяет, то ли содрала и вся в какой-то слизи. Так живой в руки и не далась. Да, пришлось ее изрешетить, чтобы успокоить. Ладно, давай, Михалыч, выпьем, как вспомню мороз по коже. Я достал одноразовые стаканчики, наскоро порезал огурец. Андрей открыл бутылку, разлил по посуде водку. Мы выпили. алкоголь опалил пищевод, теплой смолой опустился в желудок. Мы покрякали, поморщились, закусили, похвалили водочку. язык стал гибким мысли потекли смело и гладко что дальше андрюха по-свойски вопрошал я ты остановился на морозе да андрей хрустнул огурцом забросили эту уродину в кузов и ходу нас заметили кинулись в догонку нифига в догонку да слушай дальше мы оторвались привезли эту тварь к самолету и показали доктору ну как доктору полевому фельдшеру Он достал инструменты стал ее кромсать и рассматривать прямо в кузове. «Молодец, парнишка, хладнокровно. Как ты только что помидорину порубал. Кровь всего залила, а ему хоть бы хны. Все шепчет, не может быть. А это откуда? Интересно». Ничего не комментирует, на вопросы не отвечает, даже на мэра не реагирует. Распотрошил тварь под ноль, сел на борт кузова, вытер потный лоб, кровь эту черную размазал, смотрит на нас и говорит. «Ничего не понимаю. Мы так и сели. А он говорит, надо живого». «Какого к чертям живого, говорим? Мертвого еле достали. Решили завтра ехать на охоту. За ночь шурум с яха сварят клетку. Засунем в самолет и утром на вылет. Давай стакан, Михалыч». Я пододвинул посуду. «Андрей, ты же сказал, что никаких передовых. Без тебя мы не сможем улететь. От тебя столько людей зависит. Ты не можешь рисковать собой». «Ерунда!» – отмахнулся Андрей. «Ничего опасного нет. Док пообещал приготовить снотворный коктейль, а за специальным ружьем ребята уже поехали в зоопарк. Знаешь, такие пневматические пуколки Выследим зверя, усыпим, засунем в клетку и обратно. Пускай док разбирается, как их лучше убивать. Правда, времени мало, но он мужичок шустрый, с мозгами. Давай, Михалыч, за нас, за победу!» Мы осторожно, чтобы не помять стаканчики, чокнулись и выпили. Вторая пошла как по маслу. Мне снова захотелось закурить, но я легко справился с желанием. Андрей выбил из кассеты зубочистку, сунул в зубы. А на самом деле все это ерунда, так, мышиная возня. И дураку ясно, что нам кранты. Сегодня к вечеру вернутся хлопцы, которые на мульке к Волгограду летали. Интересно, что они скажут. Хочу оказаться в этот момент рядом с мэром. Посмотреть на его реакцию и о звездолете напомнить. При этих словах он провел ладонью по воздуху, изображая взлетающий самолет. Пусть постоянно о нем думает. Может, сегодня все и случится. Не может же он быть настолько тупым, чтобы не замечать очевидного. Ладно, черт с ним. Что ты в городе видел? Смотрю, машину пригнал. Наверное, и калаш спрятал? Да, за трубой. Я его в наволочку завернул, чтобы мусор всякий не попал. Молодца, старичок. когда на аэродроме был видел двоих мотоциклистов мопедистов поправил андрей это охрана нашему бомбардировщику мэр выделил а, -а, -а, -а" протянул я и подумал как хорошо что не брякнула погоня в городе ничего такого народа много в столовку теперь не пробьешься машины броневики по улицам раскатывают стреляли до пяти тренировали ополченцев за станцией грохали чуть в стекла не повылетали в общем суета Бандюки, грузовик, мин противопехотных притаранили. На каком-то армейском складе откопали. Завтра минные поля устанавливать будут. Ребята из фермеров бочки готовят с запалами. Яха с Шурумом полетели испытывать их бодягу. Пообещали завтра себе другой самолет найти. А зажигалки дело хорошее. Безголовых уже вчера надо было бомбить. Потихоньку истреблять на подходах. Кстати, знаешь, как их окрестил мэр? Я покачал головой. Церберы. Представляешь, цепные псы с тремя головами и змеиными хвостами, стерегущие вход в подземное царство. Уж лучше просто. Псы, псяры, зубастики, в конце концов. Что тебе больше нравится? Псы. Так и будем между собой их звать. А то церберы. У них-то и одной башки нет. Андрей помолчал, потом сказал. Схожу позже в штаб. Ты со мной? Конечно. Тогда больше не пьем. Договорились. «Мэр обещал дать Ахилла попробовать. Руки чешутся, не терпится. Столько раз видел и ни разу не попользовал. Оператор Санёк говорит им управлять просто, на интуитивном уровне. Сконструирован на базе экзоскелета. Прикрепляешь к себе, и он начинает повторять твои движения, только увеличивает их раз так в внадцать. А стрельба, наведение не сложнее прочего. Главное габариты почувствовать, равновесие». хотя он и сам не позволит тебе упасть, даже если захочешь. Тебе тоже стоит потренироваться». «Нет уж, спасибочки. Мне бы из пистолета научиться стрелять». «Забыл. Я полез и достал из кармана ТТ. Протянул Андрею. Оставь себе. Смотри, какую мне цацку дали». из за пояса он вытащил новенький пистолет без потертостей и царапин. Пистолет был больше того, что у меня. Ствольная рама квадратная. «Герза, он же вектор». он же СП-10, он же СПС, самозарядный пистолет Сердюкова. «Калибр 9.21», – декламировал Андрей. «Способен поражать цели в бронежилетах третьего класса на дальностях до 50 метров и даже более. Магазин 18 патронов. Хороший пекаль с гордостью заключил он. «Думаю, мэр начинает мне доверять. Хотя что с того, керосина не дает». Андрей замолчал, нажал на кнопку в рукоятке – в раскрытую ладонь прыгнула обойма. Не глядя, он задвинул ее обратно. «Испытаем, Ахилла? Час точно у нас есть». Я пожал плечами. Как-то быстро у Андрея менялось настроение. С приближением псов в него словно бес вселился. Все его тянуло к деятельности даже там, где не просили. Наверное, выше его сил ждать у моря погоды. Андрей бурлил энергией. Оборона, подготовка к боевым действиям, оружие, техника, люди и все это вертелось вокруг него. Его ценили, звали в командиры. Он, наверное, сам не заметил, как втянулся в эту нешуточную игру. Хотя и говорил, что шансов выжить нет. Процесс его поглотил. Это чувствовалось в его рассказах о вылазках, о подготовке анклава к обороне. Испытать Ахилла Андрея не удалось, прилетели разведчики. Они как раз подходили к штабу ополчения, когда мы проезжали мимо. Все вместе зашли в кабинет мэра. Новости услышали недобрые. Слова беженцев подтвердились. Со стороны Волгограда надвигалась вторая волна псов. Правда, не прямо на нас. Немного левее, но это ничего не меняло. Они в любой момент могут свернуть. На откидном экране видеокамеры разведчики продемонстрировали отснятый материал. Картинка впечатляла, потрясала и пугала одновременно. Черная перекатывающаяся масса тянулась бескрайней рекой. У меня внутри похолодело от мысли, и это все прет на нас. Вмиг та возня, что называлась подготовкой к обороне и отражению удара, показалась абсолютно бесполезной. Все равно, что веером остужать раскаленную лаву. Видимо, не меня одного посещали такие мысли. Мэр сидел темнее тучи, крутил в руках ручку и о чем-то напряженно думал. Летчики, я их видел впервые, спросили разрешения пойти умыться и поесть. Мэр отпустил их, но предупредил, чтобы лишнего не болтали. Нас в кабинете осталось трое. Альберт Яковлевич все хмурился и молчал. Упер локти в стол, кисти сцепил под подбородком в замок. В кабинете висела тревожная тишина. Наконец он ожил. Наклонился, достал из выдвижного ящика сигару, с хрустом помял в пальцах, секунду колебался, положил обратно. Посмотрел на Андрея, на меня, словно прицеливаясь к разговору, затем произнес скорбным голосом. «Дела складываются не лучшим образом. Наших сил явно мало, чтобы справиться с нашествием». Последовала пауза. «Я вынужден воспользоваться вашим вариантом с бомбардировщиком». Хотя сразу скажу, особых надежд на него не возлагаю. Очень много тонких мест, но обстоятельства заставляют хвататься даже за самую хрупкую соломинку. Я заправлю ваш чудо-самолет и поверю на слово. За то время, что мы с тобой, Андрей, общались, я понял, тебе доверять можно. Ты держишь слово. Как-никак офицер российской армии. Не буду напоминать, что от вас и ваших действий зависят жизни сотен людей». Многие пришли к нам за защитой, за спасением, и мы должны им это дать. Вы без меня все прекрасно понимаете. По времени успеваем?» «Вы бы, господин мэр...» Андрей осекся, зло зыркнул награда начальника, через секунду продолжил. «Если сработаем быстро и стартанем сегодня, то можем успеть. Но времени мало, и не моя в этом вина. В спешке можем накуролесить. Заправщиков заливайте прямо сейчас». «70 тонн, ни капли меньше. Я со вторым пилотом на аэродром. Обеспечьте освещение. Хорошее освещение всей взлетной полосы. В ангар подведите электричество, дайте хорошего сварщика. Удлинители обязательно. Еще нужны люди, чтобы открыть ворота. Мощный тягач. Скотч обязательно, не забудьте». «Скотч? Да, скотч. Ладно, все будет», – заверил мэр, поднимаясь из-за стола. «Через две минуты мы уже сидели во внедорожнике». Андрей замыкал провода раскуроченного замка зажигания. Хмель выветрился, словно я и не пил. Причувствие чего-то грандиозного, рискованного заставляло волноваться, все внутри трепетать, а сердце биться быстрее. «Ягодка созрела», – тихо проговорил Андрей, выруливая с территории школы. Оставшуюся дорогу до аэродрома ехали молча. Я не сомневаюсь, что весь порядок действий в подобном исходе он продумал заранее, поэтому теперь не выглядел растерянным. Знал, что делать, это было видно по его целеустремленному взгляду, мрачному спокойствию. Уже на аэродроме, подъезжая к ангару, Андрей сказал, «Михалыч, все у нас получится. Ты даже не представляешь, как это просто. Карты легли козырно, и нам надо их правильно разыграть». Сейчас со мной забираешься в самолёт на место второго пилота. Там есть небольшой монитор. Я тебе его включу и выведу на экран обучающую программу. Пока подготавливают птичку, внимательно читай и запоминай. До самого старта ни на что не отвлекайся. Помни о моих закидонах, могу отключиться в любую минуту, тем более при перегрузках. Может, тебе придётся сажать самолёт без меня. Хотя там всё на автомате, но всё равно. У двери в ангар нас встретили два полицейских. Андрей сказал им, с какой целью мы здесь, попросил фонарь. Генераторы еще не подвезли, и за железными стенами царила темнота. «В дерьмо не вляпайся», – предупредил меня Андрей. Эхо унесло его слова под свод. «Держись правее, наверное, в кабине еще воняет». «Ничего, потерпим». Трап стоял, где его оставили. По железным ступеням забрались на крыло. Андрей сдвинул колпак... Указал мне на место второго пилота. «Там сядешь. У Б-2, в отличие от нашего, нет заднего оперения, и в кабину летчики попадают через нижний люк. Форма планер-крыла немного другая, а так внешне очень похож», говорил Андрей, усаживаясь в кресло первого пилота. Он некоторое время возился под передней панелью, после чего приборы вспыхнули огоньками. С обеих сторон от меня зажглись фонари освещения. «Михалыч, смотри, у тебя в правой панели загорелся экран. Сейчас выведу текст. Вот с ним и работай». Андрей объяснил, как прокручивать страницы, открывать папки, вводить запрос и прочее. На самом деле все оказалось просто, как на обычном компьютере. Вскоре мы погрузились в гробовое молчание. Каждый был занят своим делом. Через полчаса захрипела рация, которой мэр нас снабдил. «Андрей?» – послышался с хрипами и треском голос мэра. «Прием». «Слушаю». «Машина с генератором уже на взлетке. Куда ее ставить?» «Пусть подгоняют к ангару. Я их встречу». «Добро». Радиостанция смолкла. «Михалыч, я спущусь, по покомандую, а ты сиди и штудируй». Что я и делал в течение следующих двух часов. Андрей помог трем парням. Одного из них я узнал. Он входил в группу захвата на квартире у Федора Игнатьича. «Открыть массивные ворота». Но прежде один из помощников нацепил маску сварщика и срезал стопоры с замками. Мощный генератор помещался на двухосном прицепе. От него в дальнейшем запитали прожектора вдоль взлетной полосы. Андрей оставил агрегат на улице, чтобы тот не мешал мне своим тарахтением. Хотя я и одел наушники, гул от установки прорывался сквозь уплотнители. Андрей подключил борт к внешнему питанию, и огни на приборной панели загорелись ярче. Перед глазами на светящемся экране проплывали массивы информации, многое было непонятно, но суть в целом я улавливал. Как-никак четыре года отучился в летном училище и потом работал по специальности почти 30 лет. Плохо, что в бортовой библиотеке не было азов и словаря, поясняющего термины. Выручали ситуационные карты и схемы, выводимые на экран. И чем дольше я сидел, тем понятнее мне становился самолет. Устройства и управление очень походили на самолеты гражданской авиации, а вся физика, динамика и прочая химия вообще один в один. Андрей поднимался ко мне несколько раз и спрашивал, все ли понятно. Я задавал вопросы, порой казалось глупые. Он не удивлялся, быстро доходчиво объяснял и снова исчезал по делам. Вокруг меня кипела работа. В какой-то момент меня вместе с самолетом качнуло, почувствовал, что двигаюсь. От неожиданности я подскочил в кресле. Ужасающая мысль вспыхнула в голове. Что-то задел и привел самолет в движение. Умон понимал, что такого быть не может. Я лишь сидел и смотрел в монитор, но бомбардировщик, тем не менее, медленно катился назад. Я вцепился в рукоятку, откинул колпак. Словно кот, соскальзывающий с подоконника, заскрежетал ногтями по металлу, выбираясь из кабины. Готов был заорать, взывая о помощи. Неуправляемый самолет в любую секунду мог врезаться в ангар и повредить конструктивные элементы, тем самым отсрочить или вовсе перечеркнуть шанс на спасение. Мгновение спустя все стало понятно. Я снял наушники и услышал гул тягача. Сзади на платформе стоял Андрей с раскрытым ртом, содрогался телом и тыкал в меня пальцем. Его голос тонул в дизельном басе, но по мимике и позе я понял, он ухахатывается. Тягач медленно тянул самолет в огроменный на всю торцевую стену проем. Жестами Андрей показал, чтобы я забрался обратно в кабину. Через несколько секунд сквозь бронированное стекло колпака я смотрел, как бомбардировщик медленно вытекает из черной стальной пасти, плавно разворачивается. Моему взору открылась прямая, как стрела, освещенная с обеих сторон прожекторами взлетная полоса. На аэродром опустилась ночь. другом темень, и только эта лента света до самого края. Открыв рот, я смотрел на восхитительную, ни на что не похожую картину. Мне казалось, что самолет уже начал разбег, и все набирает скорость. Свет от прожекторов смазался, центробежная сила потянула меня назад, вдавила в кресло. Колпак открылся, сверху послышался голос Андрея. «Чего вытаращился, Михалыч? Некогда нам созерцать. Вылезай, пора комбезы примерить». Перед моим носом проплыл рулон скотча. Андрей помог мне облачиться в комбинезон, который оказался больше на пару размеров. Но прежде я разулся и снял одежду. Трусы было решено оставить. Андрей оценивающим взглядом одарил мою худощавую фигуру с выпирающими ребрами. Остановился на застиранных вислых семейниках. Покачал головой. «Боксеры, Михалыч, собираются на ляжках в складке, мешаются и натирают». «Лучше плавки, ну да ладно». Менторским тоном приказал развести руки в стороны, ноги поставить на ширине плеч. В этом скользком положении я ждал грязных шуток, но нет. Скобрезничать Андрей не был настроен. Деловито и сосредоточенно принялся подгонять кольчушку. Затрещал скотч, стянуло запястье, сердце мое пустилось в вскачь. Близость старта будоражила воображение, адреналин расходился по венам, тело становилось непослушным, отяжелевшим. Чувствовал, как теряю над ним контроль. Опасаясь, как бы Андрей не заметил моего мандража, прикусил язык. Через боль попытался отвлечься от гнетущих мыслей и вернуть взбунтовавшиеся провинции под свои взнамена. Как назло, почувствовал нарастающее давление внизу живота. «Черт побери!» От отчаяния зажмурился дорезе в глазах. Я не знал, как сказать Андрею в этот ответственный судьбоносный момент, что хочу в туалет. Андрей собрал лишнюю длину рукава на запястье и закрепил складку липкой лентой. Закончив с рукавами, спустился к лодыжкам. С брючинами, которые болтались на мне, как паруса на мачте, проделал то же самое. Себе я казался огородным пуголом, с той лишь разницей, что на голове не было соломенной шляпы. Когда с моей персоной было покончено, Андрей приступил к собственному облачению. Стянул футболку, повернулся ко мне спиной, чтобы повесить ее в ящик. Я увидел жуткий, просто страшный шрам, пропахавший плоть от правого плеча наискосок через позвоночник до поясницы. Шрам стянул кожу в безобразных спайках и рубцах, словно Андрея жгли и резали. Вспомнился его короткий, ничем не примечательный, даже скучный рассказ об эстротечной войне, пленении и бегстве. Подумал, что история, которую он влил мне в уши, – сухой рапорт командованию. Все человеческое и выстраданное он опустил. То ли сам не хотел вспоминать, то ли посчитал этот отрезок своей жизни сугубо личным. Только безобразный шрам заставил меня по-другому взглянуть на те события. Андрей ловко натянул комбинезон. Показался в нем каким-то сверхчеловеком из будущего. Тем не менее, в туалет мне хотелось все сильнее. Дождался, когда он застегнул длинную молнию от паха до подбородка, поправил перчатки на пальцах, одернул рукава и наклонился за шлемом, готовый идти к самолету. Дальше медлить было нельзя. «Андрей!» – заскулил я. Он посмотрел на меня проницательным взглядом. «Я это, предчувствуя праведный гнев, вспотел». Слова застряли в горле. Во взгляде Андрея появилось что-то нехорошее, из смеси недоверия и презрения. Что, передумал? Зассал? Да, жалобно пропищал я. То есть нет, я в туалет хочу. Футы, нуты. Ну пугал, выдохнул Андрей. Я уже было подумал, к ящикам отойди, расстегивай молнию и делай свои дела, и смотри, в комбес не налей, Скотч не разлепится. «Все надежно, как в лучших домах Лондона!» Я пошел к ящикам, складки между ног шуршали, мешали двигаться. Приходилось расставлять ноги, как ковбою после долгой скачки. «Мандражируешь, Михалыч?» Сзади послышался голос Андрея. «Малость! Не бздехай!» У бывалых летунов, знаю доподлинно, нервишки порой шалят. Один раз командир даже не пустил парня на задание. Старлея трясло, как под током. «Ты еще ничего, держишься!» Со шлемом вышло куда лучше. С помощью ремешков крепко усадил его на голову. Так и пошел в нем, только забрало поднял. Косу из проводов и шлангов перекинул через плечо. При каждом шаге штекеры постукивали по нагрудному карману и тихо звякали. Краем глаза видел, как все, кто был на взлетной полосе, таращатся на нас. В груди что-то зашевелилось, затрепетало. Как было недавно, когда ехали через анклав на внедорожнике. Осознание исключительности своей персоны волновало и возносило. Андрей вел себя спокойно, шел ровно, как обычно. Хормота уже не проявлялась. Немного в развалочку, словно по заросшему пустырю. Казалось, на него не давил груз ответственности и исключительности. Он даже не торопился. Шлем, в котором лежал пистолет, придавливал рукой к правому боку, словно футбольный мяч. Мы подошли к самолету. Утра по рядом с мэром стоял еще один астронавт. в таком же костюме, как и мы, с таким же шлемом в руках. Он был немного ниже Андрея, с добродушным лицом, внимательным, цепким, как репей взглядом, с тонкими губами, коротко стриженный, гладко выбрит. Он мне сразу не понравился. Особенно тонкая улыбочка, как шило. За трапом гудел бензозаправщик, закачивая керосин в самолет. «А это что еще за кедр?» – спросил Андрей, останавливаясь в двух шагах от мэра и кивая на незнакомца. На его лице проступило недовольство. По-видимому, он сообразил, к чему маскарад. «Это ваш помощник. Знакомьтесь, Герман», – вещал мэр деловым тоном. Герман чуть шире растянул губы и протянул Андрею руку. «Вы же сказали, что нам доверяете. Тем более самолет рассчитан на двоих», – проговорил Андрей, игнорируя жест Германа. На его скулах заходили желваки. «Я вам доверяю, но помощник не помешает». «Мы обследовали самолет и сошлись во мнении, что в кабине на месте второго пилота, где, по всей видимости, расположится ваш низкорослый коллега, вполне поместится и Герман». Лицо Андрея исказилось в злой гримасе. Он переложил шлем под левую руку, повернулся, посмотрел на заправщика. Тот неторопливо отсоединял заправочный шланг от заливной горловины. Андрей поднял правую руку, провел по волосам». В предчувствии недоброго в груди у меня разлилось что-то жгучее, едкое. Взглядом перепрыгивал с одного лица на другое. В них сквозило напряжение и опасная решимость. «Какой к чертям помощник?» – крикнул Андрей. Я вздрогнул. Показалось, что все вздрогнули, кто находился на взлетной полосе и обратили лица в нашу сторону. «Он нам не нужен. Мы справимся сами. Это чучело будет только мешаться». «Вы что думаете, это аттракцион такой? Слетать на Луну и обратно? Набиваете нас в кабину, как в бочку селедки. Самолет, к вашему сведению, не резиновый, рассчитан на двух, двух, а не трех пилотов. Последствия могут оказаться убийственными. Мне нужен помощник, свободный действующий, быстро выполняющий команды, без стеснений и вывертов. Секунды могут стоить жизни». Андрей размахивал рукой и все ниже опускал к шлему. Я понял его намерение. Внутри меня все похолодело. «Нет, Господи, только не стрельба, только не сейчас», – взмолился я. Рука Андрея нырнула в шлем и дернулась. Он не смог вытащить пистолет. Тот зацепился за ремешок, я это видел, и драгоценные доли секунды были потеряны. У нас за спинами послышался металлический лязг затворов. Мы обернулись, сзади в десяти шагах стояли три техника, которые мгновение назад возились с мачтой прожектора. Они держали в руках автоматы и целились в нас. Заправщик шустро подбежал к кабине, схватил с сидения карабин. Шланг с вытекающими остатками керосина валялся на бетоне. Когда я вновь посмотрел на мэра, он уже находился за спиной нового пилота. Герман стоял, немного расставив ноги. Левой рукой сжимал запястье правой, в которой находился не весь откуда взявшийся пистолет. На комбинезонах нет карманов. Он склонил голову вправо, прищурил левый глаз, словно морщился от яркого солнечного света. Губы продолжали тянуться в обманчивой улыбке. «Спокойно, спокойно», – говорил мэр. «Давай, Андрей, без эксцессов. Доставай, что там у тебя?» Андрей медлил, его правая рука все еще сжимала пистолет. Он плавно повел кистью и сбросил ремешок с выпирающей части затворной рамы над большим пальцем. По выражению его лица было видно, что он еще не решил сдаться и прокручивает варианты. «Андрей, хватит дурака валять!» Герман протянул левую руку вперед. «Хорошо, ваша взяла!» Как-то легко примирился Андрей. Вытащил из шлема пистолет и положил на раскрытую ладонь. Все расслабились. «Пойми», — говорил мэр, выходя из-за Германа, «сейчас военное положение, и у меня нет времени с вами церемониться. Либо вы летите вместе, либо никто не летит». «Он хотя бы летал раньше?» «Летал. Но ему это не обязательно». «Понимаю, понимаю. Сторож, значит. Страховка, так сказать». Андрей изобразил на лице что-то наподобие улыбки. «Я заметил, что это дается ему с трудом, как и само спокойствие». «Понимай, Андрей, как хочешь, но вас одних я отпустить не могу». «Ладно, проехали, давайте уже грузиться». «Вот и отлично. Я знал, что ты не дурак, и с тобой можно договориться». «Степан, подбери шланг и отгоняй цистерну», – скомандовал мэр заправщику. Тот немедленно кинулся выполнять команду. Все кругом снова зашевелились. Генератор трещал, прожекторы освещали взлетную полосу. Тягач заруливал за ангар. Андрей шагнул к трапу, мэр и новый пилот подались в сторону, пропуская его. Герман убрал пистолет в кобуру, приклеенную на боку под левой рукой. Мэр отозвал его в сторону, что-то сказал на прощание и потрепал по плечу. Герман поднялся на крыло последним. Когда забирались в кабину, Андрей улучил момент, быстро заговорщицки спросил у меня, «Как переносишь перегрузки?» «Нормально», – также шепотом ответил я. «Не забудь про МК». Не успел он договорить, подошел Герман и, не скрывая любопытства, стал прислушиваться к нашему разговору. Андрей зло на него зыркнул, полез в кабину. Герман спустился на место второго пилота, отодвинул кресло до упора назад, прижался к спинке кресла и раздвинул ноги. Я последовал за ним. Встал на краешек сиденья, затем, придерживаясь руками за борт, уселся между его ног. Было неприятно и унизительно находиться в таком положении. Приборная панель оказалась буквально в 20 сантиметрах от груди. Пробурчав что-то матерное, Андрей опустил колпак. Несколько минут он подготавливал бомбардировщик к полету. Щелкал тумблерами, сверялся с показаниями приборов. Загудили турбины. Приборная панель перед моим носом ожила. Забегали огоньки, качнулись стрелки. Герман не позволил мне подсоединить косу к бортовым коммуникациям. Подсоединился сам. Через минуту услышал сзади его голос. «Я за него! Говори, что надо, передам!» Андрей обернулся и громко сказал. «Ты чего творишь, сука? Быстро переключи штекеры!» «Это одно из условий!» Спокойно ответил Герман, выдерживая испепеляющий взгляд. Андрей снова выругался и отвернулся. Через некоторое время шум турбин возрос, самолет плавно тронулся с места. «Сердце мое бешено забилось в груди!» Бомбардировщик бежал по взлетной полосе, набирая скорость. Замелькали прожектора. Меня вдавило в Германа. Долгий разбег и взлет. Самолет стремительно набирал высоту. Я сразу почувствовал, что Андрей взял слишком острый угол. Я навалился на Германа. Стало трудно дышать, словно на грудь положили бетонную плиту. Перед глазами поплыли черные круги. Спиной почувствовал пистолет в кобуре третьего пилота, молнию, все складочки, шовчики и бугорки на его комбинезоне, а самолет все продолжал набирать скорость. «Круто берешь!» – услышал сквозь звон в ушах сдавленный стон Германа. Темная пелена застилала глаза, окутывала сознание. Я вдруг вспомнил, но уже было поздно, что не пристегнул мобильный комплекс медицинской помощи к запястью, сокращенно МКМП. Именно это мне пытался сказать перед стартом Андрей. Напоследок успел подумать. Хорошо, что отлил. Свет померк. Я соскользнул в бездну.